Тут выделялся характерной шевелюрой, заведующий городскими фонтанами. Тут вспыхивал червонными орденами черный мундир шефа-телеграфистов. Тут находился румяный с похабным носом начальник снабжения из итальянской фамилии укротитель Львов, и судья-глухой старец, и в зеленых лакированных туфлях, управляющий садами,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 На небольшой, для осмотра выставленный гроб, кем-то уже был положен букет. Стоя с сенцинатом сторонким сторонке, указывал своему воспитаннику о явление. Но вот хозяин, смуглый старик со спаньолкой, хлопнул в ладоши, распахнулись в двери и все перешли в столовую.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 Слуги, навербованные среди самых ловких фронтов города, лучшие представители его малиновой молодежи, резво разносили кушанье, иногда даже перепархиваясь блюдом через стол, и общее внимание привлекало учтивая заботливость, с которой мсье Пьер ухаживал за цинцинатом, сразу меняя свою разговорную улыбку на минутную серьезность, пока бережно клал лаком и кусок ему на тарелку –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 «Часа перепивку!» — сказал укротитель Львов, седой усач с пунцовой орденской лентой. «Но утверждет ли господин, что та кто-то в цель на тлеушей?» Он выразительно показал глазами на Ценцината. «Полноте, полноте!» — строго отвечал М. пьер «Я бы никогда не разрешил себе ни малейшей скабрезности в присутствии».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 когда кто-то, наконец, удовлетворил любопытство несчастного. «Ваш удивительный афоризм, что жизнь есть врачебная тайна», заговорил заведующий фонтанами, так брызгая мелкой слюной, что около рта у него играла радуга, может быть отлично применён к странному случаю, происшедшему на днях в семье моего секретаря. Представьте себе!» «Ну что, цинциннатик, боязным?» — участливым полушепотом спросил один из сверкающих слуг, наливая вино цинцинату. Он поднял глаза. Это был его шурин остряк. «Боязно поди. Вот, хлебни венца до да венца». «Это что такое?» — холодно осадил болтуна Мсье Пьер, и тот, горбатясь, проворно отступил. И вот уже наклонялся со своей бутылкой над плечом следующего гостя. «Господа!» — воскликнул хозяин, привстав и держа на уровне крахмальной груди бокал с бледно-желтым леденистым напитком. «Предлагаю тост за!» «Горько!» — крикнул кто-то, и другие подхватили. «На заклинаю изменившимся голосом тихо, с лицом искаженным мольбой, обратился Мсье Перкценценнату. «Не откажите мне в этом, заклинаю! Это всегда, всегда так делается!» Цинцинад сен безучастно потрагивал свисавшие в косые трубочки края мокрой белой розы, которую машинально вытянул из упавшей вазы. «Я, наконец, вправе требовать!» — судорожно прожептал мсье Пьер. И вдруг с отрывистым принужденным смехом вылил из своего бокала каплю вина Цинцинаду сен на тебя, а затем окропила себя. «Браво! Браво!» раздавались кругом крики, сосед поворачивался к соседу, выражая патетической мимикой изумления, восхищения и звякали, чокаясь, небьющиеся бокалы. И яблоки с детскую голову ярко громоздились среди пыльно-синих гроздей винограда на крутогрудом серебряном корабле. И стал поднимался, как пологая алмазная гора, И в туманах плафонной живописи Путешествовала многорукое люстра, Плача, случась не находя пристанище. «Я тронут, тронут», — говорил мсье Пьер, И к нему по очереди подходили, поздравляли его. Иные при этом уступались, кое-кто пел. Отец городских пожарных был неприлично пьян, Двое слуг под шумок пытались утащить его, но он пожертвовал фалдами, как ящерица, квастом и остался. Почтенная попечительница, багровяя пятнами, безмолвно и напряженно откидываясь, защищалась от начальника снабжения, который игриво нацеливался в нее пальцем, похожим на морковь, как бы собираясь ее проткнуть или пощекотать, и приговаривал чи чи чи чи, -чи! «Перейдем, господа, на террасу!» — провозгласил хозяин. И тогда Марфенькин брат и сын покойного доктора Синеокова раздвинулись с треском деревянных колец занавес. Открылась в покачивающемся свете расписных фонарей каменная площадка, ограниченная в глубине кеглеобразными столбиками балюстрады, между которыми густо чернелись двойные доли ночи. Сытые и урчащие гости —